как Микиш ходил в школу. Однажды утром Пепик проснулся с сильной головной болью и не смог пойти в школу. Он сидел с обвязанной головой на печи, где спали они с Микишем, и печально смотрел на дорогу, по которой шли школьники. Последним, как и подобает самому нерадивому ученику, брел с рваным учебником под мышкой «Франта Кулдан. Грустно же было Пепику, потому что он любил ходить в школу. Между тем со двора вернулся Микиш. Увидев, что Пепик сидит на печи, он очень удивился. «Дорогой Микиш», — проговорил Пепик, — «у меня очень болит голова. Вот я и сижу дома». «Надеюсь, ты не слишком огорчен, что прогуливаешь занятия», — ухмыльнулся Микиш. «Наоборот, Микиш». Не думаю, что если порой я позволяю себе озорничать, то и в школе я плохой ученик. Я люблю школу, потому что учительница рассказывает нам много интересного, и к тому же она очень добра. И вот сегодня меня там не будет. Микиш ничего не сказал в ответ, призадумался на минуту-другую, а потом взял со стола Пепикову грамоту и не успел мальчика помниться, как котик, исчез. В последнюю минуту, правда, Пепик увидел его бегущим по мосточку в сторону деревенской площади. В школе учебный день был уже в разгаре. Ученики писали, учительница что-то отмечала в классном журнале, и тишина там была, как в храме. Неожиданно дверь школы скрипнула, А потом ученики услышали, как за дверью класса кто-то чистит обувь. Учительница перестала писать и, посмотрев на дверь, сказала, «Интересно, кто это там опаздывает?» Вслед за учительницей посмотрели на двери школьники, любопытствуя, какой ученик окажется на сей раз самым нерадивым. Каково же было их удивление, когда на пороге вместо ожидаемого ученика возникла хорошо известная ребятам фигурка нашего милого котика Микиша. Некоторое время они молча таращили на него глаза, а потом разразились дружным хохотом. Микиш снял шапку и, когда ребята успокоились, вежливо поздоровался. «Бодрое утро!» На такое приветствие школьники снова ответили дружным смехом, но учительница сказала. — Не смейтесь над Микишем, ребята, ведь он просто хотел поздороваться с вами поучтивее и немного перепутал слова. Лучше берите с него пример и со всеми здоровайтесь так же вежливо, как он. — Ну а теперь, Микиш, скажи нам, почему ты пришел сегодня в школу? Учительница, я пришел, чтобы провиниться за нашего Пепика, ответил Микиш. Что ты такое говоришь, Микиш? Сказала учительница. Опять ты напутал. Хоть вы с Пепиком и друзья, однако это было бы уже слишком. Может быть, ты пришел, чтобы извиниться за Пепика. Именно так, учительница. Извиниться за то, что Пепик сегодня не сможет прийти в школу. Голова у него прямо раскалывается. Пепик даже обвязал ее тряпочкой, чтобы она не треснула, проговорил Микиш, дрожащим от волнения голосом. А на что у него из фарфора рассмеялась учительница, а вслед за ней и школьники. — А еще, учительница, я пришел для того, чтобы узнать, чему сегодня будут учиться ребята, и потом все передать Пепику, — продолжал Микиш. — Ты хорошо поступил, Микиш, но я не могу оставить тебя в классе. Тогда ребята уж точно ничему не научатся за сегодняшний день. Посмотри, совсем глаза порастеряли. Тут школьники в один голос стали умолять учительницу, чтобы она разрешила Микишу остаться, пообещав ей, что в благодарность за это будут стараться с двойным усердием. «Ну хорошо, ребята», — наконец согласилась учительница. «Посмотрим, как вы выполните свое обещание. Ступай, Микиш, присаживайся на лавочку». Все ученики и ученицы, сидевшие на лавках с краю, тут же освободили возле себя местечки. Каждому хотелось, чтобы котик непременно сел рядом. Однако Микиш, не раздумывая, направился к пятой скамье, круженке Шальдовой. Шальды были соседями шведцев. При этом Франта Кулдон из-под тяжка дернул котика за хвостик. Но Микиш даже не посмотрел в его сторону. Он играл роль Ученого кота. Дорогие ребята, на всех уроках наш милый котик Микиш вел себя примерно как самый внимательный ученик. Он не позволил себе лишнего даже в ту минуту, когда через открытое окно в класс влетел воробей. Микиш спокойно понаблюдал, как птаха села на шкаф, оттуда перелетела на доску и снова выпурхнула в окно. Вообще-то, птицы и прежде мало интересовали нашего Микиша. А тем более сейчас, когда ему надо было следить за рассказом учительницы, чтобы потом в точности передать его Пепику. Иногда он даже вызывался отвечать. На уроки природоведения учительница спросила, «Какое, мол, животное корова? Полезное или вредное?» Микиш поднял лапку и сказал, что корова — по его мнению, очень вредное животное, поскольку однажды она наступила ему на хвостик. — А от кого же ты получаешь молочко на завтрак? — спросила его учительница. В ответ наш Микиш резонно заметил. — От бабушки. Отличился Микиш и на уроке математики. Чтобы доставить котику удовольствие, учительница сама вызвала его к доске и задала ему написать и сосчитать, сколько будет к одному прибавить один. И вот что у него получилось. Один плюс один равняется одиннадцать. На уроки грамматики Микиш отличился даже дважды. Франтик не хватал, вывел на доске следующее предложение. Сегодня утром я съел вкусную грушу. Взглянув на доску, учительница спросила, ребят, как по-вашему, что забыл сделать не хватал? Никто не отозвался, но у Микиша ответ был готов сразу. Он поднял лапку и сказал: "Не хватал забыл поделиться с нами". Микиш снова дал маху. Между тем он растерянно озирался вокруг и недоумевал. «Почему так смеются ребята?» Пока, наконец, Руженко Шальдова не объяснила ему. «На самом деле Франтик никакой груши не ел. Он просто такое предложение написал, а в конце забыл поставить точку». Добряк Микиш не стал обижаться на ребят за смех и через минуту снова вызвался отвечать, когда учительница спросила, какой знак, твердый или мягкий, пишется в слове «адъютант». Прошу прощения, учительница, но для этого нужно сначала выяснить, что он за человек. Если покладистый, то напишем «мягкий» знак, ну а если жесткий, тогда «твердый». Его счастье... Что урок подходил к концу. Кто знает, до чего еще, додумался бы наш Микиш. Дети смеялись и прыгали от восторга, как же ребята. Учительница же ласково погладила котика по головке и сказала: Не огорчайся, Микиш, поначалу все ошибаются. Из тебя наверняка получился бы хороший ученик, если б ты и дальше ходил в школу. Домой Микиш мчался как на пожар. Прибежав, он настолько запыхался, что некоторое время даже не мог разговаривать. Наконец Пепик спросил. «Ну, что было сегодня в школе?» И Микиш выпалил. «О, чего только там не было! У Тоника Тонда яблоки, у Руженки Шальдовой булочка, а у Вашика сына корчмаря сарделька. Он дал мне откусить». «Да ну тебя, Микиш!» Вечно ты не в попад. Я хотел узнать, чему вас сегодня учили. Многому, — гордо отвечал Микиш, — мы узнали столько всякой всячины, что за раз на телеге не увести. Ты хотел бы ходить в школу, Микиш? — спросил Пепик, возбужденного от радости котика. — С превеликим удовольствием, Пепик! А знаешь что? Давай я буду учиться, а ты вместо меня лови мышей. И, сияя от счастья, наш Микиш прыгнул сначала на шкаф, потом на печь, а оттуда к Пепику на спину.